1.1.8 Кэрилл молча наблюдала, как устройство пришельцев несло Питера к верхушке пятого веретена. Ей было не просто получить картинку изнутри жука, где единственным передающим устройством остались глаза Питера, аналог регистрационной камеры. Чтобы увидеть самого Эллендера, Кэрил приходилось время от времени переключаться на изображение, которое давала Сэмсон, да и то только в том случае, если Клео была рядом и смотрела на Питера. Все остальные картинки нуждались в цифровой реконструкции, что при недостатке исходных данных становилось довольно трудной задачей. На Типлере имелся полный доступ к любой информации, которая шла с самого тела Питера, но она не всегда была отменного качества, как и изображение, которое передавала Клео. Кэрил пожалела, что вовремя не снабдила Питера устройством внешнего наблюдения на базе продвинутых нанотехнологий. И все же информации было вполне достаточно, чтобы осознавать происходящее. Кэрилл была удивлена и озадачена. У нее создалось такое ощущение, что случится может что угодно. По мере приближения к пятому веретену, жук слегка замедлил ход, хотя и продолжал перебирать ногами довольно быстро, очевидно за счет инерции. Вначале Кэрилл показалось, что сильно разогнавшегося жука ждет неминуемое столкновение. Однако в последнюю секунду дверь терминала, состоявшая из двух половинок неизвестного материала золотисто-красного цвета, отворилась, чтобы проглотить и сам транспорт, и пассажиров. К наихудшим вариантам развития дальнейших событий Кэрилл отнесла возможность полного прекращения связи с Питером после того, как кто-то окажется внутри Веретина. К счастью, этого не случилось. Сигнал, шедший от Эллендера, был достаточно устойчивым. Правда, интерьер необычного транспортного средства оказался довольно скромным, а после прибытия на место стало совершенно темно. Очевидно, хитиновый покров жука-перевозчика Вернул себе свою непрозрачность. Кое-что другое, впрочем, также начало меняться. Слышишь эти звуки, Кэрил? Вначале вопрос показался ей неуместным, так как, в принципе, Кэрил воспринимала все, что слышал сам Питер. Потом Хацис догадалась, что таким образом Эллендер проверяет на новом месте работу всех информационных каналов. Кэрил провела детальную оценку звукового канала Питера. Кроме естественных шумов, дыхания, сердцебиения, непроизвольных мышечных сокращений, Она выделила новый звук, слабый и искаженный, напоминавший механическое постукивание или шум от движения потока воздуха. «Как будто поезд метро», — сказала Клео. Жук остановился, его ротовое отверстие открылось. Выбравшись наружу, Эллендер не увидел перед собой ничего, кроме белого пола. Странный шум сделался чуть громче. Движения Питера стали осторожными, нервными, и Кэрил мысленно сделала ему выговор за это. Эллендер огляделся. Жук находился в помещении, похожем на трубу чуть большего диаметра, чем размер самого перевозчика. Стены трубы были белыми, гладкими и излучали слабый свет. Питер смог разглядеть, что он находится в длинном коридоре без конца и края. Шелестящий звук, как ему показалось исходивший от жука, сделался громче. Питер сделал пару шагов по туннелю. Похоже, придется дальше идти пешком. Интересно, куда здесь направлен вектор гравитации? Отозвался снова Сивио. Кажется, скоро на твои вопросы начнет отвечать кто-то другой. Эллендер решительно направился вперед по туннелю. Виртуальная версия Клео Сэмсон сопровождала его, едва попадая в поле периферического зрения Питера. Когда через некоторое время он обернулся, то обнаружил, что жук исчез, словно его поглотил мягкий белый свет, излучаемый стенами. «Мне это все не очень нравится», — пожаловался Питер. «Внутри этого пустого коридора ни за что глазу зацепиться». «Смотри на меня, Питер. Не теряйся из виду», — сказала Клео. Неровное дыхание Эллендера было слышно всем, кто в этот момент наблюдал за ним на экранах мониторов «Консенс». Постепенно с помощью Клео состояние Питера стабилизировалось, и он начал что-то тихонько бормотать. «Нужна помощь?» — спросила Клео. «Нет, все в порядке. Пойдем дальше. Когда-нибудь эта штука должна закончиться». Для Кэрилл изменение функциональных параметров Питера было вполне объяснимо. Совершенно пустой и кажущийся бесконечным коридор встревожил и ее. Все это выглядело иррационально, вызывая определенный страх. Что за существа выстроили все это? Следующую сотню метров Эллендер прошел молча. Виртуально Сэмсон крепко держал его за руку. Затем, без всякого предупреждения, интенсивность освещения стен резко возросла и сделалась нестерпимой. Питер прикрыл глаза рукой. Он остановился и в поисках опоры прикоснулся к стене. «Что за чертовщина?» В голосе Эллендера впервые прозвучали панические нотки. Но прежде чем кто-нибудь успел ответить Питеру, свет потускнел, а непрекращавшийся шелестящий звук исчез. Питер открыл глаза, оглянулся и понял, что стена, к которой он попытался прислониться, куда-то подевалась. «Ты что-нибудь понимаешь, Клео?» В голосе Сэмсон прозвучало неподдельное удивление. «Да, теперь мы видим это». Очевидно, чужаки со своими псевдообразами вломились прямо в мою голову», – пожаловался Питер. Теперь они вдвоем очутились на огромной плоской поверхности, окружавшей их одновременно со всех сторон. В стенках таковых нигде не было видно. Сбоку висело панорамное изображение всей планеты Адрастея, освещаемое одним из ее близких спутников, а также миллионами далеких звезд. Со своей точки наблюдения Кэрилл видела, что происходящее имеет нереальный иллюзорный характер. Ни один из физических параметров пространстве вокруг веретена со времени пребывания тампитера не изменился. Это был всего лишь очередной мираж, следующий за иллюзией движения по длинному пустому коридору. Кэрилл попыталась предположить, каким образом такие вещи могут быть осуществлены технически. Наверное, это обычное трехмерное изображение в сочетании с реально существующим полом и системой имитации движения при неподвижном состоянии того, кто совершает виртуальную прогулку. Но такая модель сработает только в том случае, если Эллендер – единственный участник событий, а их было двое. В любом случае, принимающая сторона сделала это. К сожалению, в тот момент у Питера не оказалось действенных средств проникнуть за пределы иллюзии. Оставалось только стоять и ждать. Тишину прервал звук, напоминавший одновременно чириканье тысячи птиц. Эллендер испуганно обернулся. Что это, черт побери? Еще некоторое время звук нарастал в своей интенсивности а Кэрил заметила слабые оранжевые вспышки вокруг Эллендера, которые, впрочем, исчезли быстрее, чем она могла прокомментировать увиденное. Шум также внезапно исчез. Кэрилл спросила у своей команды, но так, чтобы ее не слышал Питер. «Может ли кто-нибудь объяснить мне, что это было?» «Не уверен, но, похоже, Эллендера просто сканировали», — высказал предположение Сивио. Голос не мужской, не женский, а просто мягкий, появившись из ниоткуда, нарушил тишину, негромко произнеся. «Добро пожаловать, Питер!» Эллендер буквально подпрыгнул от неожиданности. Он поспешно обернулся и увидел, что позади него находится одна Клео. «Мне все это начинает не нравиться. Это была ты, Кэрилл?» «Нет». Кэрилл поторопилась убедить Питера, что у него нет слуховых галлюцинаций. «Это реальный голос, Эллендер. Без подвоха». Клео подошла к нему поближе. «Успокойся, Питер. Это приветствие, не угроза». Как я могу быть уверенным, что это не очередная иллюзия? Может, они хотят окончательно выбить меня из равновесия? Это не иллюзия, Питер. Голос звучал негромко, спокойно, располагающе. Элендер оглянулся по сторонам. Вокруг все было тихо. Ты... ты кто-то из предельщиков? Если ты имеешь в виду тех, кто построил эти башни, то это не мы. Виртуальное сердце Хэрил Хатцес забилось в бешеном темпе, и она невольно прошептала. Кто же они в таком случае? Питер, похоже, подслушал ее мысли. «Тогда кто вы?» – спросил он. «Мы ваши инструкторы». «Инструкторы? Если хотите используя для себя познакомиться с этими, как вы их называете, башнями, то вам понадобится провожатый. А что конкретно находится в башнях?» «Дары. Они содержат дары, Питер». Воцарилось молчание. Кирилл едва не свалилась со своего кресла. «Дары?» «От кого?» Голос Питера был полон подозрительности. Конечно, от строителей этих башен, от тех, кого вы называете предельщиками. А где же они сами? Ни их местонахождения, ни того, откуда они взялись, мы не знаем, — ответил голос. Мы не обладаем такой информацией, так как она не соответствует нашему предназначению. Они люди или гуманоиды, по крайней мере, — спросил Питер с отчаянной надеждой в голосе. Нет, Питер, они другого происхождения. Последние слова обрушились на Кэрилл, словно камнепад, как ударная волна после страшного взрыва. Они не земляне. Произошло событие, в результате которого могут измениться судьбы всего человечества. Люди встретили на своем пути чужой интеллект, превосходящий человеческий по уровню развития во много раз. Это в корне меняло все. Однако следующая мысль опечалила Хацис. Это значит, что никто из наших не спасся. «Твоя теория оказалась не к черту», заметила Клео, обращаясь к Питеру. Если последние новости и огорчили Эллендера, то он не подал виду. «Если вы не предильщики, то кто же вы?» Прежде чем все услышали ответ, Кэрилл вдруг осенила. «Это подарки, Питер. Это и есть подарки». «О чем ты, Кэрилл?» «Они неотъемлемая часть всей этой огромной конструкции», объявила Кэрилл довольная своей прозорливостью. Она была абсолютно уверена в собственной правоте. «Их создали сами предильщики, чтобы они рассказали нам об их башнях». «Так ли это?» спросил Питер, обращаясь непосредственно к голосу. «Вас действительно создали предильщики? «Да», — прозвучал ответ. «Тогда вы создание с искусственным интеллектом. Вы не существуете реально, я прав». «Мы существуем в такой же степени реально, как и ты сам, Питер». Похоже, реплика Питера вызвала неудовольствие голоса. Эллендер негромко хихикнул и как бы про себя добавил. Попал в точку. «Я ожидал чего-то подобного», — заметил Сивио. «Зачем все это?» Клея не могла скрыть удивление. Мы же не представляем для них никакой угрозы. Если бы они хотели причинить нам вред, то очень легко...» «Может быть, чужаки просто решили поиграть с нами в какую-то игру. Повеселиться, так сказать, за наш счет», — заметил Сивио. «Это действительно смешно. Обладать таким...» «Хватит», — отрезала Кэрил. «Мы можем обсудить мотивы их поведения позднее. А пока послушаем, что нам хотят сообщить». «Мы не собираемся говорить ни с кем, кроме тебя, Питер», — сообщил голос. Ты выбран в качестве посредника. Только ты один. Мы будем общаться только через тебя, или разговора не будет вообще. Выбран. Эллендер не поверил своим ушам. Говорил тоже. Это невозможно. Ведь я сам решил выйти на контакт с вами. Тем не менее, наши создатели выбрали тебя. Данное решение обсуждению не подлежит. Но почему именно меня? В голосе Питера звучало явное раздражение, смешанное с разочарованием. «Потому что ты лучше всего подходишь для их целей», — невозмутимо сообщил голос. «Какие такие цели вы имеете в виду?» «У нас нет информации», — отозвался голос. «Мы знаем только то, что должны знать посредники». «Тогда спросите об этом своих создателей». «Невозможно. Их уже здесь нет». «Хорошо. Тогда можно узнать, когда они появятся». Кирилл понимала, что разочарование Питера растет с каждой минутой. Она чувствовала себя не лучше. Происходящее выглядело загадочно, подозрительно и интригующе одновременно. Они никогда не возвратятся. Они пойдут дальше. Тем временем Эллендер медленно повернулся, чтобы его сенсоры смогли отсканировать как можно большую часть окружающего пространства. Зачем все это им понадобилось? И зачем здесь вы? Почему из всего человечества выбрана именно команда Типлера? Мы ведь не отличаемся особым интеллектом или чем-то еще в этом роде. По уровню развития разума мы просто ничто по сравнению с ними. «Наши хозяева столкнулись с вами случайно», – ответил голос. «Как и вы, предильщики являются скитальцами космоса. Когда их путь пересекается с дорогой, выбранной представителями иного разума, они дарят чужакам что-либо из своих технологий, стремясь помочь в их развитии. Главное, чтобы никто не использовал дары неправильно. В тот момент, когда предильщики в первый раз столкнулись с вами, они поняли, что вы будете использовать их технологии разумно, не в разрушительных целях. Мы – это жест доброволи, воли, дар разума, который никогда не забывает о том, кем были его предки, и не теряет желания находить друзей. Наши создатели считают, что, помогая представителям других разумных племен во Вселенной, они смогут когда-нибудь в будущем встретиться с ними вновь, уже на более высоком технологическом уровне. Кэрил легко представил себе предельщиков, вечных странников и великих миссионеров Вселенной, время от времени делающих остановки на пути, чтобы подбросить парочку технологических новшеств менее развитым цивилизациям. Для самих миссионеров это обычное, даже рутинное мероприятие, а вот для человечества... «Это ваша первая встреча с людьми?» Вопрос, заданный Клео из-за спины Эллендера, прозвучал довольно неожиданно, однако ответа не последовало. Когда же Питер повторил вопрос сам, ответ был получен мгновенно. «Да». Спутник, запущенный в эту звездную систему, перехватил ваши сигналы. Вначале мы соблюдали повышенную осторожность. Есть цивилизации, получающие удовольствие от уничтожения других. Более детальное исследование показало, что вы не похожи на остальных и было решено познакомиться с вами поближе. Кэрил тут же вспомнила о недавних вспышках, но Сивия снова опередил ее, попросив подарки подтвердить, что именно предельщики были инициаторами таинственных событий, которые предшествовали их появлению возле Адрастеи. Подарки ответили утвердительно, но опять-таки только после того, как вопрос подтвердил Питер. Вы зарегистрировали излучение, являющееся побочным эффектом действия транспортных систем-предельщиков в данной звездной системе. Подарки тоже излучают подобным образом. Теперь нет, мы и не можем передвигаться. Следующий вопрос задал Джин Эвери. Нам показалось, что вы появились, что называется, из ниоткуда. Вы пользовались какой-то маскировкой? Нет. И снова ответ также прозвучал только после ретрансляции вопроса Эллендером. Означает ли это, что у вас есть подобие ракетного двигателя мгновенного действия? Нет. Но подобные системы намного мощнее ваших. И их нам тоже подарят? Спросил Эллендер. Конечно. Придельщики считают такой двигатель основным условием успешных межзвездных перелетов. Способы, с помощью которых передвигаетесь вы, медленны и непрактичны. У нас также есть технология передачи данных со скоростью выше световой. Затем Эллендер задал несколько вопросов от имени Кэррилл. В конце концов, он ужасно устал от этой бесконечной глупой работы в качестве передаточной станции. Почему подарки так упрямы? Вы сказали, что предельщики отправились куда-то еще. А куда именно, если не секрет? У нас нет информации. Вероятно, вы не хотите ничего сообщать об этом из соображений безопасности? Мы не знакомы со всеми мыслями наших создателей по разным вопросам, кроме тех, которые касаются нашего пребывания здесь. Можно ли понимать это так, что они создали вас и сразу же отправились дальше? Да. И вы полностью в нашем распоряжении. В этом заключается природа любого подарка, не так ли?» Вопросом на вопрос ответил голос. «Понятно», — сказал Питер. Некоторое время он слушал, что говорит ему Кэрил, потом добавил. «Вы не должны обижаться на нас за то, что мы опасаемся подвоха. Никакой ловушки здесь нет». Подарки отвечали абсолютно спокойно, словно такой вопрос задавался им уже тысячу раз. «Интересно знать, что обо всем этом подумают на земле», — проговорила Клео. «Если там еще кто-нибудь остался», — проворчал Питер. Кэрил пропустила его циничное замечание мимо ушей. Питер спросих, что находится в веретенах. «Вы поймете это сами, когда последовательно познакомитесь со всеми одиннадцатью подарками», — отвечал голос. Почему 11, -е? ведь Башен всего 10, удивилась Кэрил. Эллендер пожал плечами. Возможно, сами подарки представляют собой отдельную единицу. Я имел в виду их коллективный искусственный интеллект, связанный с каждым отдельно взятым подарочным элементом. Лучше будет увидеть все самому Питер. Прервали подарки ходы его философских рассуждений. Хорошо, но как это сделать? Мы покажем тебе абсолютно все, Питер. Сейчас ты находишься в месте, которое мы называем Пупок. После путешествия в подъемнике мы посчитали, что этот раздел выставки даров тебе надо осмотреть первым. Каковы впечатления? Мои впечатления? Не могу сформулировать, но... Похоже, ты ожидал увидеть здесь массу сложных приборов, кучу технологических чудес и обилие кнопок. Кирилл продолжала переваривать ту информацию, что инопланетяне уже давно прослушивают их переговоры и находятся в курсе всего, что происходит на Типлере. Радоваться здесь было нечему. Необходимо запомнить, что этот зал является обязательным для посещения местом, перед входом в другие залы, тоже содержащие в себе дары, куда нельзя попасть, минуя пупок. На сегодня ты единственный, кому разрешен доступ сюда, но можешь назначить кого-либо вместо себя. Под твою ответственность другие имеют право воспользоваться подъемником. Запомни, Питер, за всех отвечаешь ты сам, как единственный, имеющий санкционированный доступ. Питер торжественно кивнул в знак своего согласия. Пусть будет по-вашему». Кэрил лихорадочно соображала, кого им послать следующим после Эллендера. Следует ли ей немедленно послать челнок на площадку 01 за нанотехнологическими помощниками-сенсорами? Затем Кэрил вспомнила о недостатке реагентов для космических двигателей. Черт бы побрал Питера Эллендера с его ванной. Им потребуется не менее недели, чтобы возобновить полеты. Может быть лучше попытаться собрать телесенсорного робота прямо на орбите? а затем транспортировать его в башню с помощью жука-перевозчика? У Кэрил оставалось слишком мало времени для принятия решения, а тем временем подарки продолжали свой инструктаж. Пупок – сердце всей конструкции. При этих словах Эллендер вздрогнул и оглянулся. Изображение Адрастеи куда-то исчезло, а вместо него появилась полуокружность с десятью дверьми разнообразного вида и формы. Все двери оказались закрыты, а между ними была лишь одна пустота. «Все подарки ты начинаешь получать отсюда». Эллендер неуверенно направился в сторону дверей. «Все они открыты для тебя, Питер». Он выбрал на удачу первую попавшуюся дверь. Так во всяком случае показалась Кэрилл. Поверхность ее была темно-зеленой, а ручка незатейливой формы выполнена из какого-то металла. Непритязательная и довольно обшарпанная дверь, видавшая виды. Питер, как обычно сопровождаемый Клео, подошел к двери, потянул за ручку и шагнул внутрь. После этого связь Типлера с сенсорами, находившимися на теле Питера, мгновенно прервалась. Кэрил выругалась и начала крутить верниер настройки «Консенс». Может быть, она сама по рассеянности что-то сдвинула. «Джеми, что случилось?» «Мы потеряли его, Кэрил. Подожди немного, я попробую». На короткое мгновение эфир заполнил хаос шумов, какой-то свист, обрывки слов, будто с десяток человек говорили одновременно, споря друг с другом. Кэрил, все в порядке, мы нашли его. Только...» На мгновение Хатси с ужасом представила себе самое худшее. «Говори, Джемми. Его здесь уже нет. Я имею в виду нет в пятом веретене». «Что ты хочешь этим сказать? А где же еще он может быть?» Взгляни на экран сама. Кэрил подключилась к новым параметрам связи с Питером как раз в тот момент, когда снова заработали сенсоры на его теле.